Марево Или туман? Или разноцветные облака мелькают перед глазами с калейдоскопической скоростью? Что я вижу? Облака? Почему облака? Разве я умею летать? Нет, я не умею летать. Не научилась. И потому мне недоступно небо. Недоступна высота птичьего полета. А облака не спускаются к земле и не могут мелькать передо мной с калейдоскопической скоростью. Облака – дети неба. значит, я вижу марева. Или туман, в невесомых капельках которого прячется невиданная сила. Что есть сила? Сила – это я? Или туман дает мне силу? Что за туман? Он чужой или он – это я? Я туман? Зачем я вообще об этом думаю? Что заставляет меня думать о том, откуда взялся туман? Или Марева? Ведь их не было. Они появились только что, когда я открыла глаза, которых у меня еще нет. Я есть туман, а туман есть прайма. Прайм! Слово пришло неоткуда. Оно просто возникло во всей своей полноте и объяснило все на свете. Туман есть прайма. Марьева есть Прайм, разноцветные облака есть Прайм и я есть Прайм. А что есть сила? Прайм есть сила. В чем она? В том, что Прайм есть Прайм? Я не знаю, в чем заключается правда. Сила в тумане или в Прайме? Или во мне? Или сила и есть я? И Прайм. Что есть я? А следующая мысль обожгла. Я умерла. Это случилось совсем недавно. Или сто лет назад. Я не знаю, когда умерла и сколько времени прошло до возвращения. Даже здесь, в тумане, который есть Марево и разноцветные облака, нет времени. А уж там, откуда я сюда попала и подавно... Я была мертва. А потом пришел Прайм и сделал так, что я возвращаюсь. Потому что так хочет мой лорд. И я. Да, я хочу жить. Я слишком мало пожила. Я хочу вернуться. Но кто хочет больше, я или лорд? Или Прайм, который дает мне силу вернуться? Почему он дает мне силу? Он подчиняется лорду? Может ли Прайм подчиняться лорду? Кто именно хочет, чтобы я вернулась, Прайм или лорд? Хочу ли я вернуться? Через туман, марева и разноцветные облака – постепенно ощущая, как тяжелеют появляющиеся руки и наливаются силы появляющиеся мышцы, как тело делает первый вздох, а мысли становятся все более и более четкими. Я просыпаюсь. Я воскресаю. Я возвращаюсь в мир, потому что так хочет мой лорд, потому что так хочу я, и Прайм поднимает меня. Прайм в основе всего. Хочет ли Прайм моего возвращения? Когда индуктор открылся, дотос остался у панели управления, лишь бросил через плечо. С возвращением! Но не повернулся. Герои возвращались в мир обнаженными, и Газа специально просила Лорда не наблюдать за ее приходом. Не потому, что стеснялась, нет. Огненные лисы не появлялись на людях, Без костюмов, с рыжими ушками и роскошными хвостами. Никто не знал, камуфляж ли это, появляющийся вскоре после воскрешения. Или тела героинь действительно изменились под воздействием Прайма, и тайна сия должна была оставаться тайной. Возможно, некоторые лорды пренебрегали просьбами огненных лис. Но Датос данное слово держал. Терпеливо дождался, когда Ягаза оденется, и лишь после этого вышел из-за машины. «Доброе утро, Жахмана!» «Слушаю повинуюсь, лорд Грит. Не надо так официально, Шахмана. Мы одни. Я есть Туман, я есть Прайм. Я никогда не бываю одна, Прайм всегда со мной. Как прикажете?» егаза склонила голову. «Что с молодым господином?» «Все в порядке». Я не углядела за ним. «Карлос молод и горяч. Он ищет приключений даже там, где их искать не следует». Молодой господин жаждет славы. Или ему скучно? Он будет великим воином, если не погибнет в темном переулке. Это намек? Или просто сорвалось с языка? Он злится? Героиня склонила голову. Лорд Грит, я прошу меня простить. Тебе не за что извиняться, шахмана. Ты приняла на себя выстрел за остробоя, закрыла Карлоса, а потом он сделал все остальное. Он достал преступника. «Один выстрел из-за стробоя?» Героиня почувствовала себя уязвленной. «Одним зарядом меня не свалить, даже из-за стробоя». «Очень мощный заряд», – уточнил Дотос. «Преступник хорошо подготовился». «Преступник был героем?» – подняла брови и газа. «Нет, обычным человеком». «В таком случае откуда у него стробой?» «И столько прайма». «Мы разбираемся». «Понимаю». Ягоза хотела продолжить, спросить насчет кабрийцев, но не успела. Пошатнулась и ухватилась за индуктор. и Зашипела. Проклятие. Накатила слабость второго шага. Сначала вернувшийся герой чувствует себя превосходно. И даже чуть лучше, чем превосходно. Сила бурлит в нем, как в вулкане. Каждая клеточка переполнена ею, и хочется немедленного действия. Хоть какого-то действия. Секса, боя, бега. Лишь бы до изнеможения. Но через несколько минут сила неожиданно пропадает, и подступившая слабость обухом бьет героя по голове. Ты можешь далеко не все. Ты как? Участливо поинтересовался дотос. Егоза тряхнула головой. В порядке. Я есть прайм. Нужно отдохнуть. Я... Я готова служить молодому господину. Слабость не позволила шахмане скрыть чувства и лорд уловил в ее голосе нотки обиды и понял, чем она вызвана. «Надеялась увидеть здесь моего сына?» Огненная леса замялась, но уже через мгновение гордо вскинула голову. И «Да, лорд, — говорит, — надеялась. Карлос должен был прийти хотя бы из чувства благодарности. И должен был извиниться, ведь в конце концов это он приказал осветить переулок. Она превратилась в мишень и боль». Смерть всегда боль, даже мгновенная смерть. Шахмана помнила все свои смерти. Не обстоятельства, а боль, что приходила вместе с небытием. Без страха помнила, но и без восторга. Молодой господин стал причиной очередного испытания и должен был хотя бы извиниться. «Я сказал Карлосу, что займусь твоим воскрешением ближе к вечеру», – спокойно ответил Датос. «Я его обманул». «Почему?» Лорд задумчиво улыбнулся. «Карлос прекрасно управляется с прайм-индуктором, но он еще не понял суть церемонии, не осознал, насколько важна она для героев и для лордов. Карлос видит только то, что вы бессмертны, что вы воскресаете после того, как пали в бою, а потому воспринимает происходящее без должного уважения. Прежде чем встречать возвращающихся, он должен уразуметь, «Через что вы проходите?» «Каким образом?» «Не поняла ошарашенная ягоза. Карлос должен умереть?» «Он должен чуточку повзрослеть!» Датос вновь улыбнулся и погладил девушку по щеке. «Он мог тебя обидеть, Шахмана!» «Ненарочно, разумеется!» «И потому, что еще не готов заниматься столь сложным делом, как встречу воскресших героев!» «Да, наверное, так оно и есть!» Настоящие лорды чувствуют своих героев, как чувствуют отцы детей. И детей своих чувствуют, потому что отцы. И следят за тем, чтобы в семье царил мир. «Вы хороший человек, лорд Грит», – прошептал Егоза «Карлос тоже хороший, но он еще молод. И когда я уйду...» «Лорд, прошу вас...» «Не перебивай», – жестко приказал Татос. Помолчал и продолжил. «Так вот...» «Когда я уйду, у Карлоса останетесь только вы». «Еще ментор». «Нет», – качнул головой лорд. «Тебе, самострелу, ржавому усу и урагану, и я доверяю гораздо больше». «Потому что у вас наши каталисты?» «Потому что мы накрепко связаны, Шахмана. «Потому что мы вместе».